Глава 18. Стая Пистолет выстрелил. Пуля отбросила висевший над Рамирусом дрон на два метра. Вторая прошла мимо, зато третья пуля вновь ударила в летательный аппарат. Двух попаданий хватило. В стороны полетели куски обшивки и электронной начинки. Аппарат крутануло. Дрон заискрился и упал на землю. Андрей всадил в него еще три пули. Добивший летающий и фиксирующий все на видео устройство уже окончательно. Кучно пистолет бьет. Андрей с уважением посмотрел на оружие. Лежит в руке идеально, словно под него сделано. Индикатор показывает, что пистолет полностью разряжен. Хорошо придумали с этими окошками. Удобно. Левода взглянул на американца. Артур Джонс лежал, не шевелясь, закрыв глаза, и пока русский стрелял, наверное, прощался с жизнью. «Не дрейфь», — презрительно сказал Андрей. Рамирос вызывал отвращение. «Такой крутой был, важный, командовал». А тут, когда учуял, что смерть близка, разве что в штаны не наложил. Хотя... Андрей сплюнул. Прикончить его Джонс все же попытался. Да только получил две пули в ногу. Сука! Левадов вдруг с тревогой посмотрел на развалины церкви, откуда считанные минуты назад вывалила толпа зомби. Тихо вроде. Но нехорошее предчувствие подсказывало, что тишина обманчива. И лучше бы уносить ноги с Октябрьской площади мертвого Ярославля. Андрей услышал стон, это Джонс. Перестал, наконец, изображать убитого. «Я ранен!» Левадов не без удовольствия скалился. «Ну так сам виноват!» «Помоги!» Вновь простонал американец. «Прошу!» «Я теряю много крови!» «Сейчас!» Американец был нужен живым. И действительно, кровопотеря может стать опасной. Надо оказать помощь, но сперва другое. Спрятав разряженный пистолет в карман штанов... Андрей направился к винтовке Джонса, что валялось в траве, шагах в пяти от него. На индикаторе двадцать два выстрела. Немного. Но в винтовке, что висит за спиной, магазин пуст полностью. А с боеготовым оружием не так тоскливо. Левадов даже ухмыльнулся, забыв на мгновение про тревожные предчувствия. «Прошу, помоги!» Андрей вернулся к американцу и зло произнес. «Если ты, мразь, выкинешь еще хоть один такой фокус, то ногой не отделаешься». Джонс приподнялся на локтях и скривился от боли, когда попытался пошевелить раненой ногой. «Нет, я все понял», — говорил американец с трудом. «Помоги сесть», — хрипло произнес он. «Дальше я сам». Пнуть бы американца по поврежденной ноге вместо помощи. Только Джонс еще нужен, но припугнуть не мешает. Левадов передернул затвор и приставил дуло крупнокалиберного автомата к голове Джонса. «Видишь это?» Yes. Да, спасибо, не в попад ответил американец. Что-то ты совсем плох. Андрей сплюнул. Отложив вторую винтовку в сторону, он помог Рамирусу усесться. У меня во внутреннем кармане куртки, произнес американец, сморщись от боли. Пакет первой помощи. Андрей поднял винтовку и отступил на три шага, нацелив оружие на американца. Сам давай! Простанав, Артур Джонс расстегнул на куртке молнию. и вытащил белый квадратный пакет размером в две ладони и с броским изображением красного креста. Разорвал. Внутри был бинт, марлевые тампоны, шприц и игла. Ножен нож», — сказал американец. Не спуская взгляда с бывшего хозяина, Андрей отступил к убитому им негру, в шее которого по-прежнему торчал окровавленный охотничий нож. Искать в траве второй, отобранную американца, Левадов не собирался. Поскорее надо заканчивать с Рамирсом. И убираться отсюда после грохота выстрелов, который слышны очень далеко, торчать на открытой местности крайне неразумно. Пойдет, Андрей кинул нож Джонсу. Думал, что тот будет возмущаться, требуя очистить металл от чужой крови. Однако Артур не стал корчить из себя неженку. Без лишних слов вспорол окровавленную штанину, только вздрагивал несколько раз от взрыва в боли и освободил место ранения от одежды. Сделаю себе укол, посмотрел он на русского. и могу на время отключиться слова по прежнему давались джонсу с трудом глубоко вздохнув он выпалил следующую фразу пока хватило сил состав затянет раны и запустит реакцию плазма крови в нем должно хватить чтобы восстановить потерю моей крови плазма кровь левадов хотел спросить что за хрень такая но джонс вдаваться в пояснение не собирался это будет очень больно но после кажется смогу идти стоп Андрей вновь передернул затвор. Чтобы у американца мозги прочистились. — Стоп, стоп! — Что? — Сколько у тебя магазинов? — Обязательно сейчас! Джонс перевел взгляд от своей залитой кровью ноги на русского. «Обязательно — Обязательно! Сквозь зубы процедил Андрей. В развалинах церкви тишина, округа спокойна. И мертвяки, которых разорвал пулемет, Томми тоже покойны. Но чувство опасности нарастало. Тревога. чей источник оставался неизвестен, заставлял оглядывать окрестности Октябрьской площади все чаще. Левадов грязно выругался и посмотрел на джип. «Если Джонс не может идти, то надо подогнать автомобиль сюда». «Я к машине», — сказал Андрей. «Ты не сможешь», — произнес американец и будто слегка усмехнулся через боль. «Почему?» Левадов хотел вмазать американцу по морде, только это не поможет быстрее убраться с площади. «Защита!» «Один я могу завести». И Томми мог. «Вот же!» «Тогда скорее выкладывай, что там у тебя из патронов». Американец распахнул куртку окончательно. «Три магазина под винтовку. По тридцать в каждом». Отложив шприц, Рамирес вытаскивал из специально приспособленных внутренних карманов магазины для автомата. «Еще две обоймы для пистолета». Андрей смотрел на это богатство и в мыслях костерил Джонс и Негра последними словами. «Вышли как на прогулку». Надо бы разгрузку надеть с полным боекомплектом. Нет ведь, пизжоны. Ясно дело, надеялись на пулемет. Шумно выдохнув, американец вонзил шприц в ногу, полностью погрузив иглу в плоть меж двух пулевых ран. А лицо Джонса исказило гримаса боли. Он зарычал, зажмурился, но додавил поршень до конца. The end. Конец. Джонс смог выдернуть шприц из ноги, отбросив его в сторону и упал на лопатки. стиснув зубы и по прежнему не открывая глаз он замычал застонал забился как в припадке и отключился не сдохли. андрей подобрал магазины в его куртке тоже были карманы под них мало блин вновь посетовал левадов и направился к трупу негра надо его обыскать проповедник все так же не подавал признаков жизни андрей взглянул на него сплюнул и перевернул чернокожего на спину левадов старался не смотреть на лицо негра Все же тот не сделал ему ничего плохого. Может, не стоило его убивать? Да вряд ли. Иначе было нельзя. Извини, брательник, ничего личного. Сначала избавиться от пустого автомата. Стрелять из двух одновременно не получится. Пусть тут полежит. И Андрей сразу бросил на плечо ремень второй винтовки. Потом вытащил из кармана штанов еще одну бесполезную железяку. Пистолет, из которого Джонс неудачно стрелял в русского, лег рядом с разряженным автоматом. На поясе у негра два точно таких, и притом снаряженных. Андрей снял ремень, две кобуры с пистолетами давали приятный вес. А оба индикатора показывали цифру десять. Полный порядок. Хорошо, еще ремень не испачкан в крови. Чего не скажешь о куртке негра. Андрей расстегнул молнию. Внутри пакет с красным крестом. Полезная вещь. И четыре магазина для винтовки плюс четыре обоймы под пистолеты. Тоже не густо, но уже кое-что вместе с взятым у Рамирса. Итого 210 выстрелов для автомата во внутренних карманах и еще 22 в самой винтовке. Вдобавок два пистолета по 10 патронов в каждом и шесть обоим. Куртка, набитая патронами, стала увесистой. Хоть и жарковато в ней, однако Андрей ни за что не снимет. Американец застонал и дернулся все еще в беспамятстве. Зато жив. «Давай уж приходи в себя поскорее». Левадов который раз оглядел площадь и в очередной раз подумал, что тишина может быть обманчивой. Заросли и развалины вокруг такие же мертвые, как сам город. Но именно это и пугает. Андрей как никогда раньше хотел уехать из Ярославля, в котором провел детство. Сука! Пойти растормошить что ли чёртова проповедника? Когда Левадов нагнулся к Джонсу, чтобы схватить того за грудки да встряхнуть хорошенько, вдруг заметил, что кровотечения больше нет. а раны на ноге затянулись. Места, куда вошли пули и кожа вокруг них, очищены от крови какой-то пузырящейся белой субстанции. Она, видимо, выходила из пулевых отверстий, которые скоро зажили после введенного американцам препарата. «Боль, наверное, адская», – пробормотал Андрей, хлопнув по своей куртке в месте, где внутри в кармане лежал пакет с красным крестом. Левадов покачал головой, не очень-то и веря собственным глазам, но ран нет. Чудо-средство, считай, мгновенно залечило рану. Джонс еще говорил, что и потерю крови восстановит. Но все имеет свою цену. Боль, вызванная действием препарата, вырубила американца. Однако Андрей прошиб холодный пот. Животный рев, полный голода и злости, раздался со стороны зарослей папоротника, что забил всю другую растительность в сквере вдоль Республиканской улицы. С той стороны по грунтовке как раз въезжали на джипе на Октябрьскую площадь. Вскинув автомат, Левадов смотрел на непроглядные заросли. «Что там за тварь? Кого несет?» И, как назло, бронированный джип с раскрытой дверцей водительского места заметно ближе к зеленке, чем к ним. Громкий звериный рык вновь огласил округу, и на сей раз он звучал ближе. «Вставай!» — нервно бросил проповеднику Андрей. Целясь в заросли папоротника, Левадов пробежался глазами по площади. Пока еще пусто, но гость скоро пожалует. «Вставай же!» Левадов обернулся, намереваясь надавать американцу по щекам, чтобы очнулся, Сучар уже наконец. «Я в порядке!» Американец сидел на траве, свесив голову и растирал ладонями глаза. «Дроны засекли двухголового, а значит, стая близка!» Торопливо заговорил он. «Времени нет». «Дроны?» «Ну да, всего четыре было», — Андрей ругнулся про себя. Из пистолета он расстрелял только один летательный аппарат. Три еще кружат где-то поблизости. «Какая стая, американец!» — со злостью в голосе сказал Левадов. «Лучше скажи, идти сможешь. Помоги!» Андрей схватил протянутую руку и поднял американца на ноги. «Чтобы тот тут же упал!» «Не могу!» — простонал Джонс, что-то серьезное с ногой. «Придется тебе тащить меня до джипа. Если успеем до двухголового и стаи, то спасемся!» В голосе Рамироса слышалась неприкрытая паника. «Двухголовых и стаю никогда не засекали так далеко от мертвых земель. Но дроны!» — продолжил он, да мог бы не договаривать. Рев существа, что бежало к площади сквозь папоротниковые заросли, зазвучал совсем близко. «Это он!» — взвизгнул Рамирос, «Зовет стаю!» «Да заткнись!» Андрею тоже страшно. «Жуть как! Сердце бьется в груди и кажется сейчас выпрыгнет наружу!» Ужас, который охватил американца, подступал к Левадову. Упасть бы на землю, прикрыв голову руками, и скулить, поджидая появление двухголового и стаи. Они быстро и без мучений разорвут на части. «Что за хрень творится?» а -а -а -а -а Левадов закричал и выпустил очередь по зарослям, чтобы избавиться от наваждения. Помогло. Быстро поменял магазин и увидел некроформа, выпрыгнувшего из зарослей. Тварь размером с быка. Расставленные в стороны, как у первого увиденного зомби, четыре конечности. Толовище, будто сплетенные из людских тел, и две головы. Одна обычная, бывшая когда-то на плечах живого человека. Вторая огромная, раза в четыре больше, чем первая, мало похожая на человеческую. Голова монстра с пастью полной клыков. Она издавала новый рев. услышав который, хотелось бросить оружие и упасть, укрыть голову руками. «Врешь!» — Андрей целился в микроформа. «Не возьмешь!» Левадов уже понимал, что противостоит не только звериной силе, но и ментальному воздействию. «Остановит ли штурмовая винтовка такую тварь?» «Это вопрос. Для двухголового монстра самое то — это крупнокалиберный пулемет. Но он на джипе, а джип ближе к зарослям и монстру, чем к ним». Стреляя в голову!» Американец, сидя на траве, пополз к церкви. «В ту, которая меньше!» «Куда? К джипу надо!» Левадов старался не отпускать взглядом замершую двуголовую тварь. «Буду отсекать урод огнем!» «В церковь!» «Дроны сообщают, что там никого. Сейчас другие появятся!» «Какие другие?» Левадов выстрелил. Мертвое существо рвануло вперед, но оно еще далеко. Андрей бил одиночными. Он не сорвался, совладал с нервами. Стрелял, чтобы хоть как-то отреагировать на бег некроформа и почти не рассчитывал на удачные попадания. «Теперь точно в церковь!» — вырвался Андрей. Двухголовый с разбегу врезался в джип. Одного толчка хватило, чтобы опрокинуть тяжелый автомобиль на бок. Он с грохотом перевернулся, сминая о землю распахнутую водительскую дверцу. «Шутки кончились!» и, пожалуй, им труба. Нет джипа, нет спасения. Все просто. Хотелось вставить пару слов покрепче, но они словно забылись. Левадов заскрежетал зубами, наблюдая за монстром через прицел автомата. Некроформ заревел, запрыгнув на поверженный автомобиль. И под его вой из папоротника показалась стая. Десятка два. Сгорбленные, горбатые мертвяки с длинными руками. Они двигались быстро, передвигая конечностями, как гориллы, и ими руководил общий замысел. Некроформы разделились на две части и начали обходить живых, держась границы открытого пространства. «Ползи к негру, заорал Левадов. Там вторая винтовка, патронов я дам. Джонс, не будь дураком, послушался и потащил себя к трупу чернокожего. Остая пыталась окружить и перерезать путь к развалинам церкви. Как же легко они с Рамиросом попались! «Конечно, будут отстреливаться, по меньшей мере, Андрей точно будет. Да все одно, это его последний бой. Ляжет здесь зазря, и Женьку не спасет». Винтовка в руках русского загорхотала. Левадов стрелял в зомби, который, поравнявшись с живыми, вдруг забыл, что бежит к церкви, и развернулся прямо на Андрея и Рамирса. Левадов взмок. Он не видел, что происходит вокруг. Он только нажимал на спусковой крючок. А тварь все бежала и бежала на него. Пули, которые попали в существо, не причиняли никакого вреда, пока точный выстрел не снес половину черепа. Готов. Некрофорум рухнул в траву в тридцати метрах от живых. На индикаторе горело шестнадцать. Половина магазина на одну тварь. Слишком много, чтобы остановить одного микроформа. Андрей огляделся. Их скоро окружат, и сейчас новая атака. Еще один зомби с другой половины площади рванул к ним. Левадов скинул оружие, ближе его подпустить, беречь патроны. Скорее, к негру! кричал Андрей, и в этот момент он не замечал, что еще и приказывает американцу. Джонс, красный от натоги, полз на брюхи к трупу своего помощника. Ведя огонь из двух винтовок, может, и протянут. Боже, помоги! Помоги! Андрей держался, и далось это непросто. Пот тек по вискам, спина под курткой взмокла. Открыл огонь, когда до зомби осталось всего два десятка метров. Мертвец с разнесенной башкой споткнулся и упал на землю. Семь пуль. Успех. «Патроны!» — звопил Джонс, красный как рак, и тоже мокрое от напряжения. Весь в грязи и крови. Взгляд мечется по сторонам, как у сумасшедшего. Он добрался до негра, и американец уже сжимал вторую винтовку. Некроформы окружили. Площадь накрыл рев нового двухголового. Торжествует, сука, и ведь соображает гад. Как же мал у них боезапас. Левадов кинул Рамирусу три магазина от автомата, пистолеты, две обоймы. Это все. Нам конец. Джонс молчал. Бросил только один взгляд на русского и отвернулся, чтобы зарядить винтовку. — Не хочешь говорить? — Левадов рассмеялся, услышав вдруг в своем смехе нотки истерики. — Но им в самом деле конец. помощи ждать неоткуда.